Тревожный звонок «Два-один в мою пользу», — объявил Артем, когда первым коснулся стенки бассейна. «Фанфары победителю», — провозгласил Соломин, который отстал от старого приятеля всего на пару секунд. Последний десяток метров дался ему непросто. Он запыхался, прерывисто дышал. Павлов же, напротив, ничуть не выглядел уставшим. Он словно и не проплывал уже третью подряд стометровку на скорость, а приспокойно отдыхал в шезлонге, наслаждаясь кофе. Артём набрал в лёгкие воздуха, бесшумно ушёл под воду, стремительно проплыл более половины дорожки и вынырнул аккурат перед лесенкой, поблескивающей хромом. "И в душ", сказал он, хватаясь со скамейки полотенце. "Ты ещё поплаваешь?" Юрий покачал головой. М-м, на сегодня хватит, наплавался. Для таких состязаний организм нужно заранее готовить. А я вечно слишком занят. Они рассмеялись и направились в сторону душевых кабин. Нужно почаще в бассейн ходить, сказал Соломин, когда друзья наконец очутились в раздевалке. За этой работой и бытовухой на спорт времени совсем не остаётся. Если есть желание, то всегда можно выкроить час другой, возразил Павлов, вытирая голову. Физическая активность необходима в любом возрасте. Главное не перегнуть палку и измерять свои силы. Это верно, не понаслышке знаю, как многие наши ровесники всю жизнь просидевшие в кабинетах, неожиданно проникаются мыслью об идеальном теле, а потом их вытаскивают из-под штанги и откачивают. Возраст, конечно, имеет значение, сказал адвокат, открыв металлический шкафчик, вытащил из него свои вещи. Вообще принято считать, что после 50 можно лишь поддерживать форму, не рассчитывая на какой-либо прогресс. Но бывают просто потрясающие исключения. Ты слышал об американке Эрнестине Шеппард? «Самая пожилая бодибилдерша, именно. Если мне не изменяет память, она 36-го года рождения, а в спорт пришла лишь после 50-ти. Сейчас, глядя на нее, не поверишь, что этой женщине уже за 80». Ратем быстро оделся, достал из шкафчика смартфон, бегло взглянул на экран. Оказалось, что во время тренировки, длившейся почти час, ему звонили трижды. причём номер абонента был незнакомый. Думаю отправиться на Кольский полуостров. Давно хотел там побывать, между тем проговорил Юрий о боатуфли. Махнём со мной. Как раз лосось океанский пойдёт. Сможешь выкроить хоть недельку. Посмотрим, сказал Павлов, убирая телефон в карман куртки. Если будешь там без меня, то обязательно Посети озеро Могильное. Могильное? С удивлением переспросил Соломин. Оно неподалеку, в том районе, рядом с Баренцевым морем, пояснил Артем. Это, по сути, памятник природы. Озеро уникально тем, что в нем несколько слоев, между которыми практически нет циркуляции, и они не смешиваются. На самом дне жидкий ил, затем озеро. морская вода и лишь на самой поверхности пресный слой. Надеюсь, это необыкновенное озеро ты покажешь мне лично с улыбкой. Признёс Юрий. Пока прогревался двигатель его Лексуса, Артём вспомнил о пропущенных звонках, выудил телефон и нажал кнопку вызова. Добрый вечер. произнес он, когда услышал взволнованный женский голос. «Вы звонили мне полчаса назад». «Артемий Андреевич?» «Совершенно верно». «Извините, если отвлекаю вас. Меня зовут Галина Николаевна Романова. Понимаете, мой муж, Олег Степанович, является судью районного суда, а он...» Она запнулась, схлепнув. «Она не просто взволнована», отметил Павлов. «Эта дама вот-вот разрыдается». Пожалуйста, успокойтесь, я вас внимательно слушаю. Да-да, конечно, торопливо проговорила она. Ещё раз извините, что звоню вам на мобильный, но Артём мягко перебил собеседницу. Галина Николаевна, сейчас уже неважно, как вы узнали мой номер. Расскажите, что произошло и чем я могу помочь. В трубке повисла пауза. Павлов уже решила, что разговор прервался из-за технических помех, как Романова тихо проговорила: "Помогите моему мужу. Он арестован".